Глава 11 Быстрого передвижения не получилось из-за повозки. Поэтому ехали не спеша, я имела возможность оглядывать окрестности. Ну, что сказать. Впечатление от принадлежащих мне деревушек было удручающим, если честно. И размерами не поражали, и видом домишек тем более. Низенькие каменные избушки с маленькими подслеповатыми оконцами, крыши, покрытые плоскими каменными плитами, на которых уже давно, видать, нанесло земли и семян разных растений, и теперь на крышах весело зеленели маленькие деревца и какие-то травы. На некоторых крышах я увидела пасущихся то ли крупных коз, то ли мелких коровенок. Во всяком случае, залезали они на крыши удивительно ловко. От изумления я даже совсем не культурно разинула рот. Нет, ну правда, я никогда такого не видела. Заметившее это Грегор беззлобно пошутил. Что, в бритских поместьях такого не видали? Я отрицательно помотала головой, боясь открыть лишний раз рот и брякнуть что-нибудь, что будет выбиваться из образа средневековой барышни. Потом, хорошенько подумав, сообразила, что я ведь толком не знаю не цен на продукты. А некоторые товары я и вовсе не опознаю по внешнему виду. Ведь многие продукты я видела на кухне в уже разделанном виде. Потерев нос вовсе уж неинтеллигентным образом, нашла приемлемое решение вопроса. Заметив, что Грегор относится ко мне слегка снисходительно и покровительственно, решила эксплуатировать образ нежной фиалки до конца. Похлопав для верности ресницами и округлив глаза, я сказала нарочито робким голоском «Фу, как самой противно». Грегор, мне очень неудобно, но я ведь совсем не знаю, что и сколько может стоить тут в Шотландии. Цены у вас наверняка другие, не такие, как в Британии. Когда я жила у Макфергюсонов, так там всем управлял батюшка Глена, меня как младшую не допускали до всего этого. Боже, какое вранье!» Только бы Грегор не вспомнил, что во время путешествия я вполне успешно покупала продукты, заказывала комнаты для нас и доставку ужина в номер. Хотя там места были обжитые и более населенные, нежели здешняя глухомань. Ладно, если что, свалю все эти нестыковки на помощь Рине, а потом и Иннис. Ехать, по словам охранника, еще около часа. Можно подумать о своем. Опять я о своих деревушках думаю, как их облагородить. Не похоже, чтобы здесь топили по черному, как в старые времена на Руси. Скорее всего, отапливали все теми же прожорливыми каминами, на которые никакого хвороста не наберешься. Просто дрова в виде чурок-поленьев здесь не заготавливают. Пару раз проезжая, видела несколько женщин с ребятнёй, согнувшихся под вязанками хвороста. А если поставить печки? И теплее, и с дровами будет проще. Если не знают устройство печи, так не проблема, я знаю». У бабушки пару раз перекладывали печь, но каждый раз не слишком удачно, и бабуля, ругаясь и ворча, сама исправляла работу мастеров. Разумеется, я тоже везде совала свой любопытный нос. Удивительно, как много всякой ерунды хранит наша память. Даже, казалось бы, ненужной инфы. А потом, в нужный момент, все это всплывает из памяти. Вот и сейчас вспомнила, как печь изнутри выглядит. С производством кирпичей тоже знакома, правда, чисто теоретически. Когда получила в собственность керамическую мастерскую, то многое узнала про глину. Керамику я изучила практически, а про кирпичить черепицу так по верхам чисто в теории. Вот и буду теперь на практике изучать. И местным гончарам покою не дам. Надо еще кузнеца найти, если делать полноценную печь с плитой, то нужен металлический набор. Сама плита, дверца, колосники, вьюшка. В изготовлении нет ничего сложного, главное, чтобы металл был. А почему нет здесь стекла? Оно ведь точно известно. Ну, окошки в домишках затянуты бычьим пузырем, И про стекло мне тоже кое-что известно. Дело в том, что перед тем, как Мишка купил мне мастерскую, они начали экспериментировать со стеклом, отливать разные стеклянные фигурки, установленные на стеклянные или зеркальные подставки. Неожиданно в моду вновь вошло увлечение наших бабушек из 60-х годов. Различные фигурки из фарфора или стекла. Продавались они вполне успешно. Мастер стеклодув все пытался нащупать рецептуру и секреты стеклодувов из чешского яблонца. Помнится, у моей мамы были чешские бусы. Простое прозрачное стекло, но при этом переливающееся всеми цветами радуги. Красивые были пока я их не порвала я от испуга половину бусин спрятала и потеряла. Мои мысли прервал Грегор. «Леди Мэри, подъезжаем!» И впрямь неподалеку виднелись дома. И пусть они тоже были все из того же скальника, что и мои деревушки, но выглядели не в пример лучше. И ровнее они были и выше, и больше. Сами улицы шире, да и в целом селение было больше. Рынок был в центре деревни. Нельзя сказать, что слишком большой, но все необходимое там было. Мясо Грегор посоветовал не покупать, его солдаты и так добудут охотой. Нужна была мука, растительное масло, мед, немного сахара. Ух, дорогой же он здесь. Овощи, пока свои не выросли, крупы, чуть-чуть специй, совсем чуть-чуть, очень дорого. Мне, не привыкшей к такой драговизне и дефициту специй, сложно было понять, от чего такие цены на тот же душистый перец или корицу. Соль, слава Всевышнему, у нас своя. А то на рынке я видела, что покупали соль совсем небольшими пакетиками. Странно. А как же они без соли обходятся при засолке мяса или рыбы? А рыба здесь должна быть, ведь залив совсем недалеко. На дрожжах тоже решила сэкономить. Когда ехали через лесок недалеко от поместья, то видела прошлогодние лианы хмеля с сохранившимися кое-где шишками. Надо собрать, и будут у нас свои дрожжи для лепешек. Формового хлеба я тут не встречала, да и дрожжевой не слишком был распространен. Чаще пекли, особенно в дорогу, воинам-путникам пресные сухие лепешки. В них можно было завернуть различные начинки, часто это были мясо и овечий сыр. В общем, прообраз нашего лаваша. Потратила я один золотой из своего запаса, Но сердце кровью у меня точно обливалось. Хотя повозка радовала своей наполненностью. Перекусив тут же купленным пирогом с мясом какой-то зверюшки и запив кто чем я отваром с медом, а мужчины кружкой некрепкого Эля, решили, что пора двигаться в обратный путь. Пока нас никто не тревожил, но провожали задумчивыми взглядами. Гадали, кто мы и откуда, но впрямую не спрашивали. У горцев любопытство не принято. До той самой заброшенной деревни добрались мы часа через три, не меньше. Уже подъехав к деревне, уперся возщик «не поеду». Здесь нехристи жили мало ли. Плюнув на упрямца, оставили его на заросшей травой дороге, а сами поехали в деревню. Не успели мы отъехать и 50 метров, как позади раздался испуганный возглас возщика. Оказывается, перспектива остаться одному на пустой дороге пугала его больше, чем вариант посещения деревни нехристей. Да, зажиточно жили некогда викинги. Большие дома, большие участки земли при каждом доме. Но видно, что деревня покинута уже не первый год. Дома без присмотра обветшали, кое-где провалилась крыша, основательно заросшие травой участки. Но все стояло совершенно нетронутым, разграбленным. Видимо, суеверия не давали местным мародерам разграбить деревню. Я решительно спешилась и пошла к ближайшему дому точнее, бывшему огороду, продираясь через бурьян. Некоторые растения я даже не смогла идентифицировать, но некоторые были вполне узнаваемые. Так, например, я опознала валерьяну, наперстянку, дикий салат, щевель, дикий чеснок, даже небольшой кусочек, совсем небольшой, с пару носовых платков не более толокнянки. Чуть дальше росла горчица. Но это точно были не мои знания. Память Мэри тоже имела свой уголок в моем мозгу. Я даже знала, для чего эти травы и как их применять. Но пока того, что я упорно искала, не видела. Наконец, в самом конце огорода, два раза упав и нище одна царапавшаяся колючки прошлогоднего репейника, я нашла то, что искала. Среди высокого уже различного сорняка я увидела хиленькие ростки картофеля. Я ринулась к тому месту, еще раз грохнувшись на землю и приговаривая «Бог троицу любит», пробралась к этим кустикам. Ошибки быть не могло. Это был именно картофель. Хиленький, явно измельчавший, но наш любимый картофан. Я хоть и не из Беларуси, но картошечку люблю очень даже трепетно. И в любом виде. Отварной, жареной, пюре, тушеной с мясом или без, с лучком, сальцем, с соленым огурчиком пока все это себе представляла, чуть слюной не подавилась. Встав в полный рост, замахала руками своим спутником, подзывая. Вот не зря я заставила взять с собой один заступ и пару свободных мешков. Кустики мы выкопали все, даже самые хилые, аккуратно уложив их в мешки. Мужики, крякнув, потащили их в повозку, а я от жадности подалась выкапывать то, что сумела опознать. Пока только с одного участка. Но чувствую, надо будет еще раз, а может и два, приехать сюда, проверить другие участки. Картофеля лишнего не бывает. А мои спутники смотрели с недоумением. Что это за странные растения с клубеньками и стебелечками-тычинками? Пришлось объяснять, что это такой овощ, намного вкуснее репы и брюквы. Домой я возвращалась, довольная невероятно и гордая сама собой. Начинала потихоньку смеркаться, когда мы въехали через главные ворота во двор замка. Про себя иронично хмыкнула. «Нафига эти ворота со всеми прибамбасами? Запоры, подъемные механизмы и прочее, и прочее, когда сама ограда полуразрушена? И дыр в ней ходи не хочу!» Покупки решили выгружать сразу в кухню, поскольку подходящих хранилищ во дворе не было. Кресса радостно суетилась возле повозки, давно не видевшая столько продуктов сразу, Она теперь не знала, как выразить обуревавшие ее чувства. Заодно сразу сообщила, что охотники сегодня принесли несколько птиц и кабана. Помогли разделать мясо, половину оставили здесь для готовки, половину унесли в ледяную пещеру. В общем, голод прямо сейчас нам не грозит. Из продуктового вопроса меня сейчас больше беспокоит вопрос молока. Как бы там ни было, у Ильи и Юна еще дети. Молоко и молочная каша им не повредит. Да и я тоже с удовольствием по утрам бы и омлет употребила, и кашу, и сырники. Я мысленно облизнулась. «Ладно, хватит мечтать», — оборвала я себя. толку строить планы, которые пока несбыточные. Будь реалисткой, Люся». И помчалась к себе переодеваться, надо срочно заняться картофелем. Да и за день я так вся провоняла лошадиным потом. Фу, короче. А в спальне меня ждал сюрприз. Тазик с горячей водой кусочек ароматного мыла из моих запасов и чистый, умытый кузьма. Ой, какой заботливый малыш! Прямо мысли мои услышал. Подождал, пока я выйду из умывальной, вытирая голову, и только тогда начал доклад. «Значится так, хозяйка. Листья те, что ты велела, я скрутил. Сока из них было много, я все сложил в кадушку чистую, не новая на правда, но целая и чистая, пахнуть от нее не будет». Потом закрыл мокрой тряпкой чистой. Но принести сам кадушку я не мог в кухню. Народ все время по двору шастал. Увидели бы, что кадушка сама по воздуху плывет, визг бы подняли. Да еще дуру бы кинулись на нее, все бы и вывалили на землю. А я столько трудился. Так что сама этим делом займись. Рини весь день шила новую одежку для сына твоего, а то из всего мальчик вырос. Ткань она взяла из той, что вы с собой привезли. «Ты разрешила ей?» Я кивнула головой «Да, разрешила». Об этом мы с ней говорили накануне. Да и хотела дать работу Рене, чтобы она не рвалась помогать во дворе. Не для ее возраста и больных ног это работа. А так, сидя в теплом помещении, пусть потихоньку занимается чем-то, чувствует себя полезной. А то комплексует все, боится быть ненужной. А Кузя, между тем, продолжал доклад. И не с дочкой копались весь день на земле, сажали что-то. Кэстер им помогал. Кресса на кухне себе занятия нашла, а вот Элизи все пыталась увильнуть от работы на огороде. Нейла все время, потом вообще сбежала. Кестер нашел ее и пригнал назад, ругался на нее. Ох, избаловали девку бабка с дедом. Своевольная она у них, чисто мать ее, Эйлин. Я вздохнула. Да, девушка с характером. Я сразу хотела спросить, где ее родители и откуда у девушки-шотландки французское имя, да за делами забывала. Кстати, о посадках. Как сажать картофель, выкопанный будем в темноте? Факелы какие зажать, что ли? Поделилась проблемой с Кузьмой, он успокаивающе сказал. «Да не переживай, все твои саженцы сложили под навесом. Я прикрою их своей силой, до утра ничего с ними не случится. А утром и сажайте». Ты кадушку перенеси в кухню, а лучше мужиков на это дело подредить, тебе самой не под силу будет. И верно, дело говорит домовенок. Пойду-ка я вниз, организую это дело. После ужина все разбрелись по своим комнатам. В горах темнеет быстро, вроде только что было солнце, освещавшее последними розовыми лучами верхушки ближайших холмов и гор. Смотришь, уже такая темнота густая, что на расстоянии вытянутой руки ничего не видно а мне надо еще перешить одежду Увили для кузьки обещала ведь нельзя обмануть маленького человечка или не человечка но все равно живое существо заодно подумать о завтрашних планах и делах